«Ого! Ваш дедушка прошел войну? Ему всего 14 было, да, партизанил помаленьку. Он сам с из Белоруссии, из-под Хатыни, вы понимаете?» Все трое скорбно примолкли, точно отдавая дань уважения погибшим. «Так, а чем у нас болеет, Демен Григорьевич? Артрит, деменция, сердечно-сосудистый, катаракта, диабет?» Пухлая ручка хищно нацелилась на многочисленные графы в бланке. «Да знаете, ничем. Артрит, конечно, возраст, сами понимаете. Передвигается с трудом, но в коляску ни нипочем не хочет. Зубы до сих пор свои, представляете?» «Ничего себе! У меня-то вон, видите? О!» Продажница оттянула пальцем губу, демонстрируя золотые коронки. «Скажите, а почему вы решили привести Демьяна Григорьевича в центр долголетия?» «Как бы...»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 Или знахарь, к нему люди обращались. У кого скотина мрёт, кто разродиться не может, кто замуж выйти, он помогал. Даже с райцентра ездили и из Минска. шарлатанствовал стал помаленьку. А как его в город перевезли, совсем с цепи сорвался. Говорит, грязное здесь все, криксы из мусоропровода зазывают. Упыри кошек уличных жрут, совсем запустили. «Угу», — кивнула продажница, делая заметки в бланке. «И что?» «Буянить начал?» «Не буянить, но...» «Володь, ну что ты молчишь? Расскажи!» Ткнула Маша мужа. Тот, будто очнувшийся от глубокого сна, проморгался, откаживался и заговорил. «Да тут рассказывать нечего. Ну, таскает домой всяких хлам, талисманы из веткой шишек делает. Все квартиры в этом гербарии. Орет постоянно, что мы то домового не уважили, то, понимаешь, мусор на ночь глядя вынесли, хобарь якобы прикармливаем». А что она рыбу чистила и на всю квартиру шмон идет, это ему ничего. Это все? Еще бы, протянула Маша. Последней каплей, представляете, ночью не спалось, я встала, а он стоит над колыбелькой Коленьки со свечой и шепчет что-то, и воск-то, воск, прямо в кроватку капает. Ясное дело, что здесь только дом престарелых.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 Продолжила за клиентов продажница Вы избавитесь от лишних хлопот А ваш дедушка получит Квалифицированную медицинскую помощь Уход и обслуживание Трудности быты перестанут Утравлять радость общения с пожилым родственником А наш главврач Александр Семенович Между прочим, видный специалист В геронтологии и ревматологии в частности Какие препараты принимает ваш дедушка? Да, собственно Никакие Маша растерянно переглянулась с мужем Он сам каким-то травами, корешками лечится, чаи заваривает. Ох уж эти знахари, по-доброму усмехнулась продажница. Ничего, схему лечения мы подберем. Демьян Григорьевич не любил, когда его называли по имени и отчеству. Лучше просто Демьян, но худой конец дед Демьян. Но после переезда в город все почему-то принялись поминать его батюшку. Тут за свою жизнь только тем и отличился, что с пьяну поколотил мамашу Демьяна, а после повесился на осиновой балке в погребе. И вот и Демьяна и увидел первым. Неупокойник страшно хрипел, пучил глаза, шевелил синим вывалившимся языком и раскачивался на веревке, пытаясь схватить сына. И вот опять. «Демьян Григорьевич, вы присаживайтесь, и мигом вас докатим!» Неестественно ласково проворковала санитарка, тыкая его под колени сиденьем инвалидной коляски. «Сам дойду! Чайник калеченый!» Резко каркнул он и зашагал к главному корпусу. Белый, украшенный потрескавшейся лепниной, тот напомнил ему дом культуры в родном райцентре. Опирался старик на грубо отесанную сосиновую трость, покрытую черной вязью сложных узоров. Шишковатая кисть дрожала от напряжения. Шаги давались с трудом, но это всяко лучше, чем ехать, как убогому, в коляске.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 «Здравствуйте, Демьян Григорьевич!» С театральной язычностью поприветствовал его крот. Протянул руку. «Добро пожаловать в ваши хоромы!» «Здоровей бывали! Здоровей бачили!» Скрипнул Демьян, пожимая мягкую, будто тесто ладонь. «Ух, ну у вас и хватка! Сразу видно, руками работали!» «А вы животом, мабуть!» а -а -а -а! «Отличное чувство юмора!» А я буду Александр Семенович Воржневский, главврач и директор всего почтенного заведения. С самого дня основания, между прочим, здесь. Еще при Брежневе практику проходил. я при Сталине, так само, практику. Хе-хе-хе. Александр Семенович будто никогда в жизни не встречал такого искрометного шутника. Ой, уморили, Демен Григорьевич.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 Для чего? «Не забивайте голову. Партнера по игре в нашем заведении отыскать бывает непросто. Ну да, прошу за мной, на третий этаж». Со день распахнулись двери лифта. Демьян взглянул в кабину, окинул взглядом зеркало от пола до потолка, перечерченное посредине перилами, и как-то изменившись в лице, проворчал. «Я, мабуть, пешком пройду все, чей ноги еще не отсохли». «Ну вы, Демьян Григорьевич, кремень». — покачал головой главврач. — Давайте я разомнусь с вами за компанию. Каждая ступенька давалась с немалым трудом. Колени разве что не скрипели. Нависнув над лестницей, старик с трудом преодолевал пролет за пролетом, сопровождая подъем хриплым свистом из легких. Варженевский все порывался помочь, но Демьян отпихивал его тестообразные ручонки. Добравшись до третьего этажа, старик, изможденный, привалился к стенке.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 В одном из дверных проемов Демьян заметил движение. Приподнялся рассмотреть. Пахнуло свежим дерьмом. Санитар, менявший подгузник еще молодому, в общем-то, деду, брезгливо морщился. Вдруг, будто почувствовав взгляд Демьяна, резко рванулся к проходу и захлопнул дверь. — Любопытный Варвария! — усмехнулся Варжневский. — Ревматоидный паралич. Полное поражение суставов. Страшное горе для семьи, конечно, —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 «Прекрасно! Извините за эту маленькую проверку, просто коллеги передали...» Все, Не смею более мешать! Отдыхайте!» Первым делом дед Демьян тщательно осмотрел комнату. Та оказалась стерильно до болезненности. Никаких запахов, кроме лавандового мыла. Ни пыли, ни даже завалящего паучка. «Недобрая, без хозяина хата!» — крякал дед Демьян, расставляя идолов у изголовья кровати. На ужин подали оладьи, политые клейким сиропом, и чай. Чай привычно пованивал тряпками, а сироп оказался приторно сладким. Пришлось чистить ложкой. Таблетки, чтоб спалось покрепче, Демьян спустил в унитаз. За окном темнело. Вяло шумело хмойное море, по городскому перекаркивались вороны у мусорных контейнеров. Почистив зубы казенной пластиковой щеткой, Демьян сполоснул лицо, подмышки и пах, сдернул покрывало с постели и улегся на белоснежную простыню. Сон не шел. Терзали обида на внучку и ее безвольного муженька и тоска по родной деревне, густому подлеску, грибам, малине и долгим прогулкам по ночной чаще. Тревога нарастала, копошась под ребрами. Давила на легкие, заставляла сердце заходиться в тахикардическом танце. Тени под потолком сгущались, Формировались хищные крючья и кожистые крылья. В голове сменялись картинки одна гажа другой. Полные мертвецов хатынские овраги, младенчик с пробитой головой, высокие белобрысые дьяволы в черной форме. «Вон он ты где!» Жупка прятался за плоским телевизором на стене. Скрюченный, серый, размером с кролика, он просвечивал в лунном свете. В круглой дырке на месте лица... Растерянно перекатывалась горстка глаз. Демьян набрал воздуха в грудь и затараторил. «Чернобога псы, стерегут врата, мост между Навью и Явью! Придите, псы, за ночную хмарью, за убегшей тварью!» Договорить он не успел. Жупил тоненько запищал, с чмоканьем исчезая в стене. Малышу, конечно, было невдомек, что старик плефовал, и ни собачьей шерсти, ни сушеной калины у него не было. Шубка еще вернется попробовать сны Демьяна на зуб,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 Хотел было глянуть, но провалился в душный сон без сновидений. На утро страшно ныло левое колено. При попытке согнуть ногу, боль растекалась кислотой по всему позвоночнику. Закатав штанину казенной пижамы, Демьян удивленно вскинул седые кустистые брови. И где он успел так содонуться? Лиловый синяк расплывался на всю коленную чашечку. Нога распухла и ощущалась чужой, будто деревянной. На утреннем осмотре Ворженевский аж присвистнул. «Э, батенька, да у вас гонартроз, батенька!» Он почмокал пухлыми губами, смакуя страшное слово. «Да, гонартроз, пропишем лечебную физкультуру и электростимуляцию, заодно и бупрофен, недурно будет для снятия болей. С него, конечно, в сон клонит, но и вы, считай, на каникулах, заодно-то спитесь». «Наташенька!» «Запишите?» Тебелая медсестра что-то лениво черканула в блокноте. «А еще, Демьян, грги, а еще бы выдать вам ортопедические тапочки взамен этих лаптей!» «А я же я на улицу у тапочках по. «А зачем? Вы посмотрите, какая их колодрыга. Ветер, тучи, дождь скоро пойдет, осень обещает быть сыровой, будут ныть суставы».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 Физиотерапию я поставлю в расписание, а вот с лечебной физкультурой придется обождать. Специалист приезжает раз в месяц. У нас, к сожалению, большинство пациентов стационарные. Спрос, как понимаете, невысокий. «Я сам разомнулся, Махнул рукой Демьян, желая поскорее избавиться от присутствия этого громкого и болтливого толстяка. «Вот ты славненько!» «Как спали на новом месте?» «Як младенец», — соврал Демьян. Перед глазами не кстати, встала картинка с детскими костями, запорошенными жирным черным пеплом. Не зная, чем себя занять, Демьян рассказывал по своей нарочито дружелюбной, выкрушенной в постельные тона тюрьме, пытаясь разработать колено. Нога никак не сгибалась. Старик осторожно заносил ее над ламинатом,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 Рискую в любой момент повиснуть в петле с табличкой «Я партизан» на груди. А теперь боится согнуть ногу в колени. На глазах выступили слезы. Он сцепил зубы, дернул изо всех сил ногой вверх, точно отвешивая кому-то пинка. В колени будто взорвался пиропатрон. Дыхание сперло. Едва не упав, он схватился за перила и долго не мог отдышаться. Где-то на грани слышимости... Раздалось хриплое, задушенное хихиканье, и Демьян еле удержался, чтобы не пнуть прочь собственную трость. Отдышавшись, он побрел дальше по этажу. На пути ему встречались редкие старички, еле передвигающиеся, буквально лежащие на своих ходунках, они уныло переставляли одеревенелые конечности, направляясь по одному им известному маршруту. Не без удивления, Демьян отметил точно такие же, как у него, припухлости и гематомы на локтях и коленях. В одном из коридоров в него едва не врезался дюжий санитар с обезьяньем лицом. Он толкал перед собой инвалидную коляску с сохшей, похожей на куклу старушкой, Ту тряхивала в кресле. В остальном же она оставалась неподвижна. Санитар так спешил, что Демьян едва успел заметить уже знакомые вспухшие синяки.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 Он вновь выкинул содержимое стаканчика в надколотый унитаз. Попытки уснуть ничего не давали. За окном бушевала гроза, рокотала, стучала по карнизам крысиными коготками, раскачивала деревья до натужного треска. Непримитивная молитва «Кот Баюн, приходи, сон скорее наведи», ни Валериана с пустырником делу не помогали. Демьян слепо сверлил потолок, думая о своем. За стеной раздавались тягучие стоны,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 У него на глазах плевал ядовито желтой слюной в ведро, стоило его опустить. Не хватало духу выбежать в поле в знойный полдень. Сразу видно, что баба в белом, кружащаяся средь колосьев, не петушков сахарных раздает. Так бы и прослыл Демьян деревенским дурачком, что видит всякое, если бы не бабка Ефросиния из соседней деревни. Жили они с матерью небогато. Вдова так и не решилась сызново сойтись с мужиком,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 Попросил Демьян хромую старуху о помощи. Та схватила клюку, оперлась на посыльного и заковыляла. Демьянов коровник с собой взяла. В подмогу. Ефросиния подняла хвост скотине, мальчишки наказала держать, чтобы не брыкалась. Раздвинула коровье нутро, а оттуда на Демьяна чей-то глаз с куриное яйцо как зыркнет, так мальчонка в навоз и повалился. Спросила тогда бабка строго. «Нечто бачил его?» Рассказал тогда Демьян все. Про голодесное чудище, про хозяина омутов, про повешенного батьку, что в подвале болтается и норовит незваного гостя с лестницы спустить. Бабка Ефросиния выслушала, а на следующий день заявила маменьке, мол, собирает парня на год на обучение. Мамка, конечно, в слезы, но ефросинии перечить никто не смел.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 Демьян следил, как существо присасывается в поцелуе к его обнаженному локтю, и по руке разливается прохладное, почти приятное онемение. В какой-то момент создание даже показалось ему милым. Желтые, рассыпанные по морде глазки, круглый серый череп, детские пальчики на месте зубов. Да и сосал он локоть Демьяна, точно младенец сиську. Почему-то вдруг захотелось откинуться на подушку,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 Проникали под кожу беспрепятственно, словно в масло, зарывались под ребра и в позвоночник. Пузырчатое похрупывание накрывало со всех сторон, и было уже не различить, где трещат конечности Навьева отродье, а где его, Демьяна, кости. Поняв, что если сейчас ничего не предпринять, тварь сожрет его целиком, старик принялся нараспев молиться». «Марена, морица, снежная птица, лютая вьюга, белая пурга, окошная мать, стань во хладе!» Демьян почувствовал, как тварь навалилась ему на горло. Мерзкие пальчики царапали зазубренными ногтями лицо, но нужно было говорить дальше. «Снегами оплачися, во ночь величайся, дозвольно не тя величати, не расточайте, а собирати, приди дорогами белыми, приди зелеными елями!» Обмотав длинную шею вокруг горла Демьяна, Ночной гость затянул петлю, но последние слова успели вырваться натужным хрипом. — Приди, матушка, возьми и платушку, срок удай, сейчас не забирай. Сверкнула молния за окном, вспышка озарила комнату. Едва угадывающаяся белая фигура бликом возникла из идола, взмахнула серпом, разрезая объятия демьяна и хищного создания. Взглянула на старика пустыми черными глазницами, И растворилась в ночи. Уродец корчился на полу, перебирал в воздухе конечностями, как ребенок в истерике. Извернулся, подпрыгнул, встал не то на руки, не то на ноги, уставился мелким виноградом глаз на Демьяна. Тот уже стоял на кровати, выставив перед собой трость на манер шпаги. — Ну, сука, и шо хош? — И что тварь не хотела? — хрустнула обиженно. Сороконожки взобралась по стене и нырнула обратно в вентиляцию. Звякнула решетка. Бессиленный старик упал на кровать. Дыхание долго не могло успокоиться. Даже три цветка боярышника не унимали зашедшиеся точно в припадке сердца. Мир располовинило. Разделило на темную палату дома престарелых и первозданную незыблемую черноту, из коей появимся, в которую вернемся. Забрала матушка Мара свою плату. Подойдя к зеркалу в туалете, Демьян с тоскою ставился на медленно тускнеющий глаз. Зрачок, оставшийся без контроля хозяина, все норовил утечь куда-то под века. Остаток ночи старик проворочился без сна, пытаясь привыкнуть к потере и ломая голову. Как так? В доме престарелых, не в грязном бомжатнике, не в лесу, не в болоте, Ни на дне озера Самый настоящий воплотившийся навий. не жупил, что нагоняет кошмарные сны, не вредная анчутка, что пакостит по мелочам, Ни злобная обдериха и даже не начница. Нет, речь шла о самом настоящем телесном упыре, Вроде тех, что когда-то повадились ковыряться В хатынских оврагах, Выискивая себе кусочек погнилее да послаще. Только этот... предпочитал живых. На утреннем осмотре главврач не присутствовал. Медсестра покачала головой, разглядывая синяк. — Что же вы так? Аккуратней надо. Принесла мать с бодягой, щедро нанесла на негнущуюся руку. Застывший серый глаз заметила не сразу, а увидев, долго вздыхала и всплескивал руками.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 В одной старушке позвоночник склеился, и кожа на спине свисла складками. У другого, немощного деда в коляске, и вовсе обвисали и нос, и уши, лишившейся хрящевой ткани. Все указывало на то, что упырь невозбранно доет целый центр, присасываясь к старикам, что благодарно принимали снотворное и успокоительное от вечерней санитарки. «Ясное дело, откуда он тут такой?»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 Быстро смотав пряжу в клубок, старик достал из сумки лезвия спутник и надрезал запястье. Закапала темная кровь, впитываясь в клубок. Сухие губы нараспев шептали. «Вейся нить, да песня, покажи чур, где тропинка чудесна, где нафья дорожка, где не шмыгнет ни мошка, ни кошка». Набукнув от крови, клубок подпрыгнул на ладони, упал на пол, покатился под стол, оставляя багровый след.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 Миновав первый этаж, клубок покатился куда-то ниже, в подвал. Демьян последовал было за ним, но чья-то рука опустилась на плечо, останавливая старика. «Демьян Гриорий! А, простите, все никак не привыкну. Вы мне в отцы годитесь, а я фамильярничаю!» Ворженевский глупо хихикнул. «А чего вы, нанж, глядя, по лестницам скачете?» Старик, скрипнув зубами, развернулся к прилипчему угла врачу. Тот тохнул и прижал ладонь к губам. «Ох, ох, о, я-то думал, Анна Павловна преувеличивает. Неужто катаракта? Или... Подождите, может, роговица повреждена? А, впрочем, что это я? Окулист приедет, разберется. Вы скажите, милейший, может, вам пока таблеточки от давления или укольчик, чтобы лучше спалось? Все что угодно». Знаете, Демьян с сожалением взглянул на перила. Клубка и след простыл. Мне костыль. Усё ж трость, это, ведомо, не тое. Железный, коль можно. Не знаю, как насчёт железного, а вот алюминиевых у нас в достатке. Тросточку я тогда заберу. Не чапай, память это. Тут Демьян был не совсем честен. Помнить такое не очень хотелось. «Как скажете, тут вот у нас складовой. Повезло. Костыль оказался легкий, трубчатый, в самый раз. А что алюминиевый, то не беда. Твари с той стороны смородины никакой металл не любят, кроме разве что золота. «Так вам сподручнее будет. Может, вас проводить в номер-то? Алёша! Дюжий санитар тут же вынырнул словно из ниоткуда. — Проводишь пациента? — Яку, я уж как-нибудь сам. Лучше вон подышать выйду. Костыль опробую заодно. — Не простудитесь, — заботливо напутствовал Ворженевский. Демьян вышел на широкое крыльцо, вздохнул влажный лесной воздух. Точно так же пахло в бесконечных родных болотах, где он петлял, путая следы, заманивал немцев в топе. а там натравливал на фашистов оголодавших и озлобленных лесных божеств, что остались без подношений, когда полыхали деревни. «Ведь не боялся же тогда, и сейчас трястись нече, настраивал себя Демьян. «Куда там? Это, покуда он молодой да горячий был, мог и горголицу скрутить, и с мавкой до утра в озере плавать, и упырю сердца вынуть, а теперь нога не гнется». Рука как деревянная, глаз не видит. С тяжелым вздохом старик окинул взглядом кромку рощи, над которой еще полыхало зарево погибающего заката. Едва не наступил на табличку, по газонам не ходить, нагнулся, кряхтя, сорвал цветочек клевера и спрятал в нагрудный карман. Ни глав врача, ни санитары в коридоре уже не было. Воровато оглянувшись, Демьян спустился в подвал. Бурая линия крови на ступеньках. Едва не заплутав в тускло освещенных коридорах, старик коротко свистнул и прошептал. «Чур-чур, узел свежей дорогу покажи!» Стоило ему это произнести, как что-то мягкое ткнулось в щиколотку. Клубок. Схватив с пола ниточку, он последовал за покатившимся вперед проводником. Тот вскоре установился у неприметной двери и безжизненно осел, выполнив задачу. Без ручки...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 Демьян удовлетворенно кивнул. Скрутив подошву с костыля, попробовал металл пальцами. Остро. Но с Богом!» Выдохнул он бесшумно. Взял цветок клевера, растер в ладони, прижал к двери. «Не живая и не мертва, помогай, разрыв трава, разойдись-ка ты на два, как велят мои слова!» Мир дрогнул, сжался пружиной, а после распрямился, выплюнув Демьяна,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 — выпустил рой белых искр точно новогодняя шутиха. Взвизгнув, создание замахало руками, сбивая жалящих светлячков с болезненно-серой кожи, не удержалась и шлепнулась на бетонный пол, избиваясь, как придавленная мокрица. Старик не стал ждать, пока упырь придет в себя. Размахнулся костылем на манер копья, шагнул вперед, едва не закричав от боли прострелившей колено, и вогнал острый конец прямо под торчащие ребра твари. Та жалобно заверещала на каком-то своем навьем наречии, беспорядочно зашевелились многочисленные пальцы на лице. — Так-то пасхуда! Не таких утекомиривал! — Довольно хмыкнул Демьян. Уголек в пальцах еще слабо тлел, освещая подвал. Бросившись на пол, старик обвел пригвожденную к полу тварь угольным кругом, стараясь не попасть под хлещущие конечности и удары костистого хвоста. Недолго думая, добавил еще две свастики на вентиляционные трубы под низким потолком, чтобы наверняка... — Ну что, говнючонок, пора додому? — злорадно спросил колдун. Засучил рукава, уселся на пол, положил перед собой уголек. Ритуал предстоял долгий. Тварей пекельных убить нельзя, не жили они никогда. Зато домой вернуть за милую душу. Чернобог батюшка не любит, когда слуги игойные в сбегают, да живые души за место мертвых пытают. Достав из-за пояса кривого обугленного идола, Демьян поклонился ему в пол, выпрямился и принялся монотонно зачитывать. «Широка река, крепок мост, страшен змеи и да и скоры», Заслышав эти речи, тварь забилась еще пуще, выбрасывала перед собой длинные тонкие языки, хрустела костистой шеей, царапала бетон, но Демьян был непоколебим. Уголь потух, совсем тьма сгущалась, становилась материальной, и ощутимой, липла со всех сторон точно мокрая собачья шерсть, создание неистовствовало в кругу, чуя приближение своего повелителя. Зорки очи твои, а строкопье твое, а беглеца не удержали. Демьян чувствовал, как дрожит реальность, открывая дорогу вновь. Слышал, как по Калиновому мосту стучат чьи-то гигантские железные сапоги. — Приди, батюшка, усмири раба своего, забери его в чертоги черные да пустоши зловонные. Приди, бать. Звякнул замок. Дверь за спиной распахнулась, ударив старика в спину. Единственный глаз... Ослепил нестерпимый яркий луч, беспорядочно заплясавший по подвалу. Вдруг, направившись куда-то вверх, он с грохотом обрушился на голову Демьяну. И все вновь погрузилось во тьму. Солоноватая дрянь высохла в горле, заставив старика закашляться. Глаза долго не могли привыкнуть к яркому белому свету. Тот лился из тяжелого фонарика Варженевского. Он смущенно развел руками. — Вы уж извините, Демьян Григорьевич, что я вас так по голове... — Ну, колдун, колдун, признаю, — закивал главврач. — А бизнес-партнер-то моего зачем? Хрящих мыл со мной, знаете ли, с самого открытия. Демьян попытался дернуться, вскочить на ноги, но едва мог пошевелиться. Всего его опутывала холодная, коченевшая плоть. Не сразу он заметил ритмичные сосущие звуки, раздающиеся из-за спины. Словно в подтверждение его догадки, шишавые пальчики пощекотали шейный позвонок. — А вы что думали, Демьян Григорьевич? Вы уж извините, я все же по имени-отчеству, мне так привычней. Нет, убивать вас никто не собирается, мы же не звери, да и кто за вас платить тогда будет?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 «Все, да партизанились, Демьян Григорьевич, будете теперь лежать, кашки жидкие кушать, телевизор смотреть, подгузнички пачкать, а трость...» Александр Семенович поднял с полуукрашенную символами клюку, взял в обе руки, приметился. «Трость вам, пожалуй, больше не понадобится!» Демьян хотел было крикнуть «Не чапай!»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 Трость, служившая Демьяну много лет, надломилась надвое. Вот так! Ворженевский торжествующе поднял обе половинки в воздух, после чего отшвырнул в сторону Демьяна, чьи конечности выкручивались и искажались под неуемным аппетитом навьей твари. А следом случилось что-то странное. За спиной Ворженевского замаячили чьи-то ноги, висящие в воздухе. Точно почувствовав что-то, Главврач оглянулся и оказался лицом к лицу с прогнившим висельником. Набухшие, тронутые разложением щеки, вывалившийся язык, закатившиеся глаза. Ворженевский завыл по-детски жалобно, но холодные руки прервали звук, сомкнулись на толстой шее, приподняли главврача в воздух. Засучили короткие ножки, слетели очки, раздался хрип, а следом... Влажный хруст сломанного кдк Безжизненным мешком Варженевский свалился на бетон, выпучив глаза и высунув язык, точно передразнивая мертвеца. А колдун с тоскливой удовлетворенностью наблюдал за плывущим к нему по воздуху отцу. Пожалуй, впервые в жизни Демьяну не хотелось убегать от своего родителя. Лучше умереть от рук мертвого отца, чем лежать парализованным в подвале,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 на вечно заперты железной двери.